Владимир Высоцкий, песня Кэрролла из спектакля «Алиса в стране чудес». Этот рассказ мы с загадки начнем. Даже Алиса ответит едва ли, что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали. Где, например, волшебный рожок? Добрая фея куда улетела? А? э, -э, -э так-то, дружок, в этом-то все и дело. Они не испаряются, Они не растворяются, Рассказанные в сказке про мелькнувшие во сне. В страну чудес волшебную они переселяются. Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране. Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, Если представить, что может случиться. Вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ дружок. В этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречаются. Но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются и бегают фантазией на тоненьких ногах. И не такие странности в стране чудес встречаются. В ней нет границ. Ей нужно плыть, бежать или лететь. Попасть туда не несложно, никому не запрещается. В ней можно оказаться Стоит только захотеть, и обрывается сказка конца Помнишь, тебя мы спросили вначале, что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали. Может, не все, даже съев пирожок, наша Алиса во сне разглядела. А? э э, -э так-то, дружок, в этом-то все и дело. И если кто-то снова вдруг проникнет, попытается в страну чудес волшебную в красивом добром сне, то даже то, что кажется, что только представляется, найдет своей загадочной и сказочной стране.